Глава тридцать вторая. «Могли бы и осторожнее!» Джургас поморщился и покосился на покалеченную ладонь, которую я обрабатывала кашицей из подорожника и отвара зверобоя. «Ну и как, по-вашему, мне вести допрос, рука-то правая?» «По мне?» Ему следовало отправиться домой, лежать минимум до вечера, но спорить с заместителем Верховного Инквизитора себе дороже. Мы в полном составе расположились в кабинете Джуркаса, даже бабушка соизволила остаться, заняла кресло для посетителей. Остальным, кроме хозяина, полагалось стоять. Мне так и вовсе крутиться белкой в колесе между столом и шкафом с лекарствами. Догадываюсь, Альгимасу Бронису уже обо всём доложили. Примчиться с минуты на минуту. А ведь на часах всего восемь утра. «Если хотите», – робко предложила я и принялась перевинтовывать ладонь. «Я могу на время стать вашим секретарём». «И распишитесь за меня!» – саркастично усмехнулся Джургас. Несмотря на ворчание, нормальное в его положении, он не сердился. «Ну, вместо подписи можно приложить перстень-печатку. Его как раз нужно снять, а то нормально забинтовать ладонь мешает». «Нет уж, барышня!» – Джургас решительно воспротивился моим попыткам завладеть драгоценностью. «Вы вцепились зубами в ладонь, а не в пальцы. Знаю я, ведьм, вас и близко к ведению протокола. Подпускать нельзя, сам как-нибудь». «Через боль?» «Спешу разочаровать, когда мне выкололи глаз, было больнее». Линас пыскала глазами жениха. «Оградим он, сеньора, от лишних подвигов. Раз не хочет лежать, пусть хотя бы сидит, не напрягается». «Вы ведь доверите своему сотруднику вести допрос?» Джургас скептически хмыкнул и украдкой коснулся лба. «Значит, все не так радужно, как он пытается изобразить». Впрочем, я еще во время подъема по лестнице это поняла. Джургас, конечно, пытался скрыть свое нездоровье. Деловито раздавал распоряжения дежурным, к примеру, принять на хранение меч отца, Вдруг еще кому вздумает голову отрубить. Но у меня глаз наметан. Он не торопился, делал частые остановки. Восхождение превратилось для него в маленькую пытку. Я так и не спросила, каким таким заклинанием воспользовался Владислав. Не потому что не хотела, совсем наоборот. Случае не представилось. Не при карателях же такие вещи обсуждать. Им крепко досталось. Мельком слышала об одном убитом и четверых раненых. Гвардейцы тоже пострадали. В основном их задавили или затоптали собственные лошади. А отец выстоял. Как? Линос утверждал, что он заслонил Джургаса но тогда бы заклинание прошило его насквозь как затем его фантом, однако ничего подобного юргос отделался поверхностным магическим ожогом и небольшой кровопотерей отбил вероятнее всего из заклинания взорвалось в воздухе ранение и смерти как раз от его осколков. «Простите, монсеньор, в данном случае я выступаю как целительница, а не как ведьма. Раз вы до сих пор не удосужились показаться врачу...» «Да хватит уже!» – прикрикнул на меня Джуркас. «Раскудахтались! Не заявлю, не назначу, в тюрьму не посажу. всё. Но я не была бы ведьмой, если бы ответила утвердительно. «Аурелия упрямая!» Устало протянул наблюдавший за нашей перепалкой отец. «Пока не добьется своего, не успокоится. Так что лучше смиритесь, монсеньор, и...» Договорить он не успел. Пальцы вдруг соскользнули со спинки кресла матери, и Юргас рухнул, как подкошенный. «Отец! Юр!» В какой то веке мы с бабушкой проявили солидарность. Обе побледнели, побросали все и опустились на колени подле Юргаса. «Это я-то упрямая! Куда мне до тебя?» «Вылечил он себя! Как же!» В приливе отчаяния дала отцу пощечину. Не со злости, со страха, в надежде привести в чувство. «Какая кожа влажная!» И сам он побледнел. «Только не надо черноты! Не надо черноты!» Молилась торопливо расстегивая рубашку на груди. Ишет тоже не теряла времени даром. Взяла сына за обмякшие руки и, прикрыв глаза, беззвучно шептала какое-то заклинание. Кончик хвоста жалобно подрагивал, не находя себе места. «Помощь требуется!» Джургас приподнялся, перехватил мой взгляд. Рука легла на колокольчик для вызова секретаря. Не знаю. Я находилась на грани истерики. Черноты не было, только бледно-розовое пятно. Но почему тогда отец не приходит в себя, так редко дышит? «Значит, да, отойдите!» Джургас отстранил меня от Юргаса и опустился на колени, оказавшись чуть ли не нос к носу с Ишет. Но кого сейчас волновали условности? «Ну...» Сжимая пальцы, напряженно ждала вердикта инквизитора. Он не спешил или банально не мог произвести осмотр быстро. Сам ранен, и не только мной. Линос, отняв пальцы от сонной артерии Юргаса, приказал Джургас. «Пусть принесут чаю, очень крепкого и сладкого. А вы, барышня, это уже мне. Отыщите в шкафу настойку с пером Феникса». У нее золотистая этикетка без надписи. Откройте отцу рот, дайте пять капель под язык. После, полагаю, миледи-матушка погрузит барона в целебный сон. Ничего страшного, обычное перенапряжение. Ваш отец потратил слишком много сил, это откат. Руку дайте. Не сразу сообразила, что ему нужно, а потом виновато подставила плечо. Сочувственно спросила. Слабость, голова кружится. Взгляд не отрывала от лица отца. Выдохнула только тогда, когда оно начало розоветь. Уф, и дышит уже чаще. Джургас не ответил, но судя по тому, как он практически всем весом навалился на меня, с моей помощью тяжело рухнул в кресло, акт взаимопомощи дался ему нелегко. Подбоченилась. Пять капель? Надоели мне гордые и здоровые. Один чуть до удара не довел своим обмороком. Второй тоже скоро в него грохнется. А от Джургаса, между прочим, моя судьба зависит. Сомневаюсь, будто другой инквизитор проявит столько же внимания и усердия. Не побоится схлестнуться с придворным магом. Две Четыре. И на диван. В итоге сошлись на трех. И чтобы Джургас остался сидеть там, где сидел, но не перенапрягался. То есть никаких допросов Владислава его тело успели доставить в местный морг. Докладов, визитов и прочего. «В первый раз подчиняюсь ведьме», – буркнул Джургас и ненадолго смежил веки. «Не удивлюсь, если получу неполное служебное несоответствие». «Не получите, сеньор заверил вернувшийся Линос. «Я ручаюсь за Аурелию и прослежу за ее действиями. Вы можете располагать мной как собой. Обещаю проявить объективность, если потребуется. Пойти наперекор чувствам». «Да не потребуется, не потребуется, скорее всего. Оставьте при себе свои подвиги, голова трещит», – неожиданно пожаловался Джуркас. Так что давайте, барышня, отрабатывайте свой долг перед государством. Напомню, вам еще целых три месяца бесплатно страждущих лечить». Ишет к тому времени закончила колдовать, легко, как пушинку, закинула сына на плечо и усадила в кресло. Следом, как раз вовремя, подоспел встревоженный секретарь, принес чаю. Он только что прибыл на службу. А тут такое. Секретарь окинул нашу сомнительную компанию пытливым взглядом. Хотел задать вопрос, но раздумал и мышкой выскользнул обратно. Хороший сотрудник. Бросилась к отцу. Ты как? Хотелось добавить кое-что еще, но наедине. Опять же опасалась, что Ишет не одобрит выбранных выражений. Не надейся. «С наследством придется обождать». Веки Юргаса затрепетали, сознание вернулось, а вместе с ним и наш родовой характер. Я с облегчением рассмеялась и отправилась к шкафу за лекарством. Сначала дам ему, потом инквизитору. «Я сама!» И Шет отобрала и чашку, и флакон. «Но...» Бабушка могла сколько угодно притворяться, что побаивается сына, но стоило ей один раз глянуть, как Юргас безропотно принял лекарство, А вот со сном вышли проблемы. «Пока его светлость на свободе, почивать я не собираюсь. Этим займутся другие», – отрезала Ишет. Обращенный на Джургаса взгляд красноречиво говорил, кто именно. Молодец инквизитор, не испугался, глаз не опустил. Я всегда полагал, что покойный Повел Дье выбрал себе достойную пару. Речь, разумеется, о вас, миледи, а не его посредственной супруге. А вот подобного комплимента не ожидал никто, даже Ишет на мгновение растерялась. По работе мне приходилось сталкиваться только с бафометами. Простите, мое любопытство, миледи, к какому чину вы относитесь? Вам для протокола, для расширения кругозора. Боюсь, Ишет кокетливо взмахнула ресницами. Вам лучше не знать ради вашей карьеры. Зато магические раны я лечу наложением ладони. Хотите попробовать? Вопрос ответа не подразумевал. Либо доверяешь и соглашаешься, либо бабушка разгневается. Джургас тоже это понял, пожалел уже о своем любопытстве. В сотый раз, злорадно повторю, не стоило с демоницами просить знакомить. Зато мне хорошо, избежала гипотетической ответственности за некачественно оказанную помощь и местному лекарю меньше работы, пусть хоть кто-то в инквизиции выспится, а то секретарь зевкив кулак сцеживал. Лечение вышло быстрым и эффектным. Ишет встала позади Джургаса, положила ладонь на место вхождения импульса, а затем охнула, когда ее пальцы проникли сквозь покровы, будто там вода, а не кости черепа. Бабушка брезгливо вытащила сгусток чего-то грязно-фиолетового и выкинула в корзину для бумаг. После ударила ладонью о ладонь, избавляясь от мелких частичек колдовства Владислава. «Аля, детка, да лечи его потом, я сделала на скорую руку. И постарайся сегодня. Где нам еще одного лояльного инквизитора искать? Твой не в счет, он еще маленький». Линос страдальчески закатил глаза, но смолчал. «Начал привыкать к выкрутасам моего семейства». «Я вам что-то должен, миледи», – прищурился Джуркас. Тоже опытный, не спешил с излияниями благодарности. «Всего лишь жизнь». «Чью?» – инквизитор напрягся, бегло оценил диспозицию. Линос тоже медленно по шажку, стараясь не поворачиваться спиной к Юргасу и Ишет, перебрался к патрону, готовый защищать его от поползновений темных сил. «Не вашу, не вашу! Свою вы задолжали моему сыну!» Взгляд Джургаса чиркнул по моему отцу. «Я бы сглотнула, а у инквизитора даже кадык не дернулся!» «У нас с монсеньёром полный взаиморасчёт!» С плутоватой улыбкой отозвался Йоркас. «Вот если он надумает посадить меня в тюрьму...» «Не надумает, Дье, если вы ещё кого-нибудь не убили!» «Я нет, а вот...» «Впрочем, не стану отнимать чужой хлеб!» «Отец отхлебнул из чашки!» Вальяжный, свернувшимся румянцем, он чувствовал себя хозяином положения. «Благодарю, сын мой!» Высокопарно отозвалась бабушка и обернулась к остальным. «Итак, я покажу вам одну занятную вещь!» Она прошлась по комнате, постукивая хвостом в такт своим шагам. «Сидите, сидите!» Ее рука властно и мягко одновременно заставила Джургаса, собиравшегося уступить место даме высоких кровей, опуститься обратно. «Мне полезно немного размяться», – навострила уши. Кажется, начиналось самое интересное. И не ошиблась. «Люди – довольно примитивные создания». Ишет оперлась о стол бедром и сексуально изогнулась. Пришлось дёрнуть линаса за рукав, шикнуть, чтобы он перестал на неё таращиться. О нравственности Джургаса пусть его жена заботится. Меня только собственный жених волнует, который смотрит значительно ниже глаз будущей родственницы. Будто позы мало, бабушка с томной улыбкой потянулась к волосам, распустила их. Блестящий шелковый водопад заструился по плечам, впечатлив даже меня. Завидую черной завистью. Юргас прокомментировал действия матери укоризненным фырканьем. Дешевая уловка. Он неспешно допивал чай и, судя по искоркам в глазах, от всей души наслаждался устроенным матушкой представлением. Прости, привычка. Ишит выпрямилась, встала ровно. «Люблю, когда мной восхищаются. Ты любишь использовать, так вернее. Соблазняешь, овладеваешь волей и выбрасываешь». «Почти как ты. Помилуй!» Хрипло рассмеялся Юркас. «Мне до тебя далеко. Сколько на твоем счету любовников? Тысяча или уже больше?» «Обижаешь гораздо больше, и ты только что не позволил завести еще одного». Ишет притворилась, будто расстроена, а ее несостоявшаяся жертва с облегчением выдохнула. «Эх, мужчины, сначала просят познакомить их с демоницей, а потом я не готов, я не думал». «Герцог» юрга мягко подтолкнул мать в нужном направлении а что герцог банальный трус дурак и несостоявшийся убийца вот сами полюбуйтесь Иишет прищелкнула пальцами и противоположная стена превратилась в гигантское зеркало сначала изображение его было мутным покрыто рябью но потом прояснилось какой то лес Ночь – гроза. Год назвать или сами догадаетесь? Сам, поддавшись вперед, Джургас впился взглядом в изображение. А там было на что посмотреть. Дождь лил стеной, молнии сверкали чуть ли не каждую минуту. Их яркие вспышки выхватывали из темноты очертания одноэтажной постройки, напоминавшей домик лесника. Притаившиеся в тени деревьев фигуры. Четверо. Прячут лица, вооружены до зубов. Наемники. Я хорошо знала подобную братью, не раз видела в трактире отца. А вот и два всадника в растерянности озираются по сторонам. «Остановимся здесь, Ваше Величество? Боюсь, мы не успеем добраться до Антаноса, слишком опасно». «Антанос! Это же замок отца! Прежде он принадлежал Херкусу жемолосу покойному придворному магу. Что-то должность несчастливая, все ее обладатели в могиле. Херкус хотя бы умер от старости». «Пожалуй, ты прав». Задумчиво ответил король. Не Дайнис, другой, судя по намекам, его батюшка тоже покойный. Чернобок нашептал мне в уши послушаться Эрнста и свернуть на ту дорогу. В сердцах добавил он. И сам братец куда-то подевался, ты его не видел? Нет, ваше величество, полагаю, он отстал, заблудился, когда лошади понесли после раската грома. Спутник короля спешился, взяв коней под узцы, и направился к домику. Наемники замерли. Руки под плащами нащупали оружие. Ни о чем не подозревающие жертвы легкомысленно направлялись прямо к ним. Очередная вспышка молнии заглушила крик. Один из наемников рухнул на наземь. Вытащив из его спины нож, Юргас... Я узнала его сразу, пусть отец был чуточку моложе. Развернулся к оставшимся троим, вскинул руки. «Ваше Величество, магия!» Перепуганный слуга попятился, а вот монарх не спасовал. Оттолкнул спутника и ринулся в гущу событий. Правда, он поспел к шапошному разбору. Юргас успел со всеми разделаться. Отвесил королю церемонный поклон и буднично сообщил. «Вас хотели убить, Ваше Величество, но все уже в порядке». «Кто вы?» – нахмурился монарх. Рука его лежала на эфесе короткого меча. Но вряд ли он помог бы, надумай папочкой, его убить. «Всего лишь ваш скромный подданный». Ваше лицо кажется мне знакомым, определенно, я вас где-то видел. Не исключено, прежде я изредка бывал при дворе. И всё же ваше имя, — настаивал монарх. Оно ровным счетом ничего не значит. Внезапно Йоргас замер, прислушался и скрылся из виду так же быстро, как появился. Ушёл не порталом, воспользовался темнотой. Минуту спустя на поляну перед домиком ворвались всадники. «Где вы были?» – обрушился на их головы гнев монарха. «Пока вы прохлаждались, меня чуть не убили, если бы не вмешательство Чернобогого семя. Я даже не знаю имени своего спасителя». Дальше зеркало вновь подёрнулось рябью и с лёгким щелчком перешло к следующей картине. Судя по тому, что гроза миновала, а между деревьями розовел рассвет, между первым и вторым эпизодом минуло несколько часов. Кто бы сомневался! Юргос поддел носком сапога утопленника, которого только что выловили из реки русалки. И обернулся к незнакомому мужчине, Державшемуся чуть в стороне. «Допрашивать надо?» «Нет», — покачал головой тот. «Мне, как и тебе, известно имя убийцы. Пусть останется на его совести. А вот ты заслужил награду. Ты вовсе не обязан был». «Пустое», — отмахнулся отец. «Может, я и тёмный маг», но подлецов не жалую, четверо на одного. И этот трус еще хотел примерить корону». Помолчав, он добавил, «Тебе бы следовало остеречься, поменьше со мной общаться. Прошли те времена, когда я мог появляться на людях открыто». «Жалеешь?» Незнакомец подошел ближе, склонился над утопленником который оказался вовсе не утопленником, потому как до увлекательного путешествия по нашей мутной речке теперь-то я узнала родные места, получил удар ножом в спину. «Нет, здесь дышится свободнее, а от награды не откажусь. Мне очень хочется получить дворянство, титул. Попытаюсь устроить». Тут зеркало потемнело, пошло волнами, а потом и вовсе исчезло. «Мой собеседник Херкус Жималус», пояснил Юркас. «Заказчик Эрнст Иоганн Хват. «Откуда такая уверенность?» недоверчиво уточнил Джуркас. «Некромантия и ремесло безжалостное, от нее ничего не утаишь. Я расспросил того парнишку, коммердинера герцога Суанского. «И закопал честь по чести, камушек надгробный положил, чтобы при случае и ваши люди могли к нему обратиться. Координаты дам. Или Владислав подскажет. Он откуда-то узнал о маленькой тайне нашего драгоценного придворного мага и моем участии в этом деле. Предложил свою помощь. Герцог согласился». Я его тоже устраивал исключительно мертвым. Полагаю, после он планировал избавиться от Владислава, привлек бы инквизицию, устроил показательное сожжение. Кто бы поверил, был-то продавшего душу демону еще и под пытками. Оговаривал честнейшего человека, дядю короля. Отец закашлялся и замолк. Джургас скрупулезно обдумывал услышанное и увиденное. Наконец он заговорил. «Мне нужны доказательства, при всем уважении к вам, миледи, и благодарности за спасенную жизнь, барон, пока ваше слово против слова его светлости. А как же артефакт?» – возразила я. «Его публичное заступничество за Владислава, Косвенные улики, допрос покойного – иное дело. Неплохо бы еще устроить обыск в загородных резиденциях герцога, поднять дело о покушении, заново допросить оставшихся в живых участников охоты. «Что у вас тут происходит, Джургас?» Дверь с шумом распахнулась, явив взбудораженного Верховного Инквизитора. Глаза его сверкали, волосы в тонкой косице чуть ли не дыбом встали от переполнявших его эмоций. «Почему сразу не доложили? Почему ко мне за завтраком врывается сначала придворный маг с жалобой на вас, потом посыльный отсюда с донесением о поимке Владислава Постника? Что за пожар вы устроили? Что за гора трупов?» Вопросы сыпались без остановки. «Теперь я понимала почему альгимаса не взяло зелье литорги его силе и энергичности позавидовал бы любой юноша джургас почтительно поднялся, но до поры молчал позволяя начальнику выпустить пар позвольте представить молсеньор проговорил он когда альгимос наконец замолк ее темнейшеством «Уж простите, не силен в титуловании при дворе Чернобога». «Просто и шет мурлыкнула бабушка и протянула ошеломленному верховному инквизитору руку для поцелуя. «И не переживайте так, мы уже почти все уладили». Только сейчас Альгимас обратил внимание на нашу разношерстную компанию и явно не обрадовался но отступать было некуда весьма польщен это бабушки вместе с поцелуем и поклоном рад вас видеть здесь барон. это отцу с вами мы еще поговорим линасу не ожидал от вас заместителю, а вам полагается грамота мне мне доложили о ваших самоотверженных действиях короткий вздох и Теперь по порядку, потому что у меня голова раскалывается, и я решительно ничего не понимаю.